Глава двадцатая Последним знаком бодрствующей жизни, светившимся в ту ночь над городом, было окошко верхнего этажа, где я находилась в комнате Лотки. Лотика в эту ночь засиделась допоздна за своим заваленным бумагами столом, как засиживалась двадцать и больше лет тому назад, забежав в свою каморку отдохнуть хоть немного от гамы и сутолоки своего заведения. Только теперь внизу темно и тихо. Не было еще и десяти, как Долоцка удалилась к себе, собираясь лечь спать. Она подошла к окну еще раз совыдохнула ти речной прохлады и бросить взгляд на последнюю арку моста, которая с извечным постоянством открывалась ей во зари не бледной луны. Тут ей вспомнился какой то старый счет. Лодыка подошла к столу, чтобы его найти, но начав просматривать бумаги, углубилась в дела и, позабыв про время и про сон больше двух часов, провела за столом. Был уже далеко за полночь, а Лодька, погружённая в расчёты, нанизывала цифру одну на другую и переворачивала страницу за страницей. Лодька устала. Да ни в зелах и хлоптах она попрежнему оживлена, проворна и речиста, но тем чувствительнее давит на неё тяжесть прожитых лет и усталости. Когда вот так ночью она остаётся наедине с собой, Лодьку сильно сдала. Одни воспоминания сохранились от былой её красоты. Она обхудела и пожелтела лицом, заметно поредели и потускнели её волосы, а зубы, ослепительно белые и крепкие, словно градины, по выпадали и потемнели. Взгляд её, попрежнему блестящих чёрных глаз, был твёрд и порой печален. Лоську устала, но не той благотворной приятной усталостью напряжённых и прибыльных трудов, заставлявших её некогда искать с минутной передышки и покоя в этой самой комнате второго этажа. Просто подошла старости, настали плохие времена. Трудно это выразить словами и даже объяснить самой себе. Но буквально на каждом шагу ощущала она перемены к лучшему. Во всяком случае для того, кто печется лишь о своем благополучии и своих близких. Когда три с лишним десятка лет тому назад она обосновалась в Боснии и развернула дело, жизнь казалась ей простой и понятной. Все, как и логика, держались тогда в семье и стремились как можно больше заработать. Каждый был на своем месте, и для каждого было место, и для всех был один порядок и один закон — твердый порядок, строгий закон. Таким тогда представлялся логики мир. Теперь же все сместилось и перепуталось. Люди разделялись или выдвигались по какой-то совершенно непонятной ей логике. Закон бараша и убытка — прекрасный закон, спокон веков управлявший поступками людей. Как бы утратил вдруг силу, столько теперь делалось, говорилось и писалось по ее понятиям бессмысленного и никчемного, могущего принести одни лишь убытки и вред. Жизнь истощалась, мельчала и оскудевала, похоже на нынешнему покорению, и взгляды на жизнь вообще дороже самой этой жизни. Безумие, совершенно ей непонятное, но это было так. И от того жизнь теряла свою ценность, растрочиваясь на слова. В этом Лотика убеждалась на каждом шагу. Хозяйственные хлопоты, оторые резвых и гнят, бывало, мельтешившие у нее перед глазами, теперь тяжелым мертвым грузом каменные плиты с еврейского кладбища давили на нее. Вот уже десять лет как гостиница в упадке. Вокруг к гору доли са сведены, и леса разработки, отодвигаясь все дальше и дальше, увлекали за собой лучшую лодкинову клиентуру, а вместе с ней ухазили доходы. В бесовский чердик этот наглый плебей, открыв свой пресловутый дом под тополями, сманил лоттики изрядное число её гостей, с циничной прямотой предложив куслугам их то самое, что ни в какие времена, ни за какие деньги они не могли получить в её гостинице. Долго возмущалась лоттика недостойной и позорной конкуренции и кляла гиблые времена беззакония и произвола, когда нет места честным заработкам. В полуигодовании она обзвала как-то чердика сводней Тот подал в суд, и Лотику приговорили к штрафу за оскорбление личности. Но и по сей день, хоть с оглядкой на тех, кто был рядом, она его иначе не называла. В новом офицерском собрании был свой ресторан с погребом отличных вин и номерами, где останавливалась вся приличная приезжая публика. Замкнутые хмурые, но такой, казалось бы, надежный и незаменимый Густав столько лет проработав в гостинице, тоже покинул ее и открыл кофейню на базаре. на самом большом месте и из недавнего компаньона превратившегося в беспардонного конкурента. Певческие общества и всевозможные чтения, появлявшиеся за последние годы, как мы видели, в городе, в свою очередь тоже обзавелись кофейнями и привлекали множество народа. Нет больше прежнего оживления, ни в общем, ни особенно в отдельном зале. Здесь теперь случаются обедают холостяки, чиновники читают газеты и пьют кофе. В середине дня в гостиницу заглядывает непременно Алибек Пашич, молчаливый и преданный друг Волочкиной молодости. Он по-прежнему размеренный и сдержанный в словах и движениях, подтянутый и тщательно одетый, только что совсем седой и погрузневший. Вот уже много лет ему подают кофе с сахарином из-за диабета, которым он давно страдает. Невозмутимый, как всегда, он молча курит и слушает Лоцкину. и также молча и невозмутимо в положенное время встает и отправляется домой в Црнчу ежедневно здесь бывает и Газда Павле Ранкович сосед Лодики давно уже отказавшись от национального костюма он облачился в тесное партикулярное платье сохранив только плоскую красную феску круглые манжеты его рубахи с неизменно на крахмалиной грудью и твердым воротничком как всегда исписанные пометками и набросками счетов Он давно уже выбился в первую среди вышеградских торговцев, но при всей прочности положения и у него свои заботы и волнения, как у всех имущественных людей старшего поколения, и его пугало нашествие новых времён, соглушительное натиск новых идей и понятий, мыслей и выражений. Всё это совмещалось для него в одном слове политика. И эта политика была тем самым источником негодования и беспокойства, омрачавшим ему последние годы. который после стольких лет труда, экономии и воздержания, надлежало бы провести в довольстве и покое. А он, не желая отрываться или обособляться от своих земляков, в то же время стремился избегать конфликтов с властями, с которыми он всегда предпочитал жить в мире или, по крайней мере, в видимом согласии. Трудно, почти что невозможно этого добиться. со своими сыновьями, и то он не может поладить. Они, как и вся нынешняя молодежь, недоступны его пониманию и кажутся ему просто невменяемыми. А между тем из выгоды или по слабости за молодежью темцы и взрослые всем поведением своим, повадками и поступками, а зеленые эти юнцы словно отметали от себя и начисто передавали забвению то, что не носится им по горам от петыми головорезами, а жить в этом самом порядке вещей. до самой смерти. Безответственный в словах, поступках, в затратах нынешняя молодёжь шаела хлеб немало, не задумываясь над тем, откуда он берётся, и меньше всего занимаясь своим непосредственным делом. Говорила, говорила, говорила, брехал на звёзды, как выражался Газда Павля, бронясь с сыновьями. Неограниченное вольное суждение, безудержная болтовня, жизнь без расчёта. И расчету вопреки, они, сделавшего за свою жизнь ни одного бездумного, они расчетливого шага, приводили в отчаяние и бешенство. Послушайт их, да поглядишь, по неволье содрогаешься от непростительного легкомыслия, с каким они вторгаются в самое основа жизни, в ее святая святых. А попросишь объяснения, чтобы убедиться в их правоте и успокоиться, а в ответ получишь презрительные, высоко кинутые, громкие и смутные слова. Слава по годам, будущее, история, наука, слава, величие. От всей ты зауми по коже пробегает мороз. Вот почему Газда Павлия так любит посидеть за чашкой кофе с Лоцкой. С ней можно обсудить дела и новости на языке проверенного и утверждённого раз на всегда расчёта, и близко не подходя к политике с опасными громкими словами, всё подвергающими в сомнение, но ничего не объясняющими и ничего не доказывающими. Говоря, он нередко вытаскивал огрызок неразлучного карандаша, точно такой же сточеного и замызганного, как и 25 лет тому назад, и выдёргал свои слова в суду безпристрастных и неумолимых цифр. Припомнится и живёт ещё в беседе какой-нибудь давнишний случай или весёлая проделка, участники которой по большей части давно уже мертвы. А потом и Газда Павла отправится по нутру и задумчивый в свой магазин на площади. И Лоттика останется одна со своими тревогами и расчётами. Не лучше, чем с доходами от заведения, обстояли и лотеческие дела и с биржевыми операциями. В первые годы оккупации довольно было купить любые акции любого предприятия, чтобы быть уверенным в надёжном помещении денег и думать лишь о размерах процентов. Но тогда гостиниц только открылось, и Лоттика не располагала недостаточными наличными и деньгами, не кредитными и возможностями, полученными ею позднее. Когда же у неё появилось и то, и другое, положение на рынках совершенно изменилось. Крупнейший экономический кризис конца XIX начала XX века захватил и Австро-Венгерскую монархию. Подобно пыли в ветру, заплесали приобретённые лоткой бумаги. Она плакала от злости, читая воскресные выпуски Венского Меркурия с курсами акций. Весь доход гостиницы, процветавшей в то время, не мог покрыть убытки и заполнить деяющих пустот. образованных общим падением ценностей. Целых 2 года не могла оправиться Лолька от тяжёлого нервного потрясения, которое она тогда перенесла. Она почти помешалась от горя. Не слышала обращённых к ней слов, не думала, что отвечает сама, и глядя на кого-нибудь в упор, вместо живого лица видела набранные столбцы Меркура, заключавшие в себе ожидавшие её ни счастья, или счастья. Лодька бросила приобретать билеты лотерей, раз всё на свете игра и воля случая, надо играть до конца. У неё были билеты лотерей всего мира, выпускавшиеся в те времена. И удалось приобрести даже четверть большой рождественской испанской лотереи с главным выигрышем на 15 млн песет. Она дрожала от страха перед каждым тиражом, плакала под таблицами розыгрыша и молила Бога сотворить чудо и послать ей главный выигрыш. но никогда не выигрывала. 7 лет тому назад Эзед Лоцки Цаллер вместе с двумя сооснователями и компаньонами основал в городе новое молочное товарищество. Треть пет основного капитала внесла Лоцка. Дело было задумано с размахом. Первые несомненные успехи должны были по их расчётам привлечь внимание предпринимателей не только за пределами города, но и за пределами Боснии. Но как раз в то время, когда товарищество переживало начальную стадию развития роста, разразился анексионный кризис, и всякая надежда на привлечение свежих капиталов рухнула. По крайней неустойчивости положения в пограничных областях изделы стали уходить вложенные капиталы. Продущившегося в два года товарищество было реквизировано с полной потерей основных капиталов. Для покрытия убытков Лоттике пришлось продать наиболее надежные ценные акции, вроде акций Сараевской пивоваренной компании или Тузланская фабрики соды Салвай. Финансовые незадачи тянули за собой, словно на привезе семейные невзгоды и крашение. Правда, одна из двух дочерей, Цалира и Рена, неожиданно удачно вышла замуж, приданое дала Лоттике. Но старшая Мина осталась дома. Озлобленная замужеством младшей сестры и невезением жениха, она до срока, записавшаяся в жёлчные и раздражительные векалуши, делала поистине невыносимыми домашнее существование и работу в гостинице. Не отличавшаяся и в прошлом избытком активности и предприимчивостью отца, Лер совсем замкнулся и притих и был в своём доме безгласным и благодушным постояльцем, от которого ни пользы, ни вреда. Его больная жена Дибора, будучи уже сильно в годах, родила мальчика, недоразвитого и увечного. Ему уже шёл десятый год, но он по вспу пору не умел члены раздельно говорить и держаться на ногах. Только мычала и ползал по дому на четвереньках. Но до того был привящивым и ласковым бог это создание, с таким отчаянием цеплялось оно за свою тётку Лудську, любимую им несравненно больше родной матери. Что в добавление ко всем своим обязанностям охолптом, Лоцка ещё ухаживала и за ним, кормила, одевала и укладывала спать. И ведь о каждый день перед собой этого маленького уроца, а Лоцка знавала душой, кляня искверные дела и безденность, не дающую ей возможности отправить ребёнка в Вену, к знаменитым светилам или в какой-нибудь санаторий, и равнодушие небес, не желающее господней воли исцелить параличных несмотря на все молитвы и добродетели верующих, немало огорчений и разочарований приносили Лотсике и подопечные ее из Галиции, обученные или выданное замуж в счастливые времена, благополучие. Правда, были среди них такие, которые обзаведясь семьей, преуспели и сколотили себе состояние. Лотсика регулярно получала от них поздравления и письма, исполненные благодарности и почтения, и отчеты обо всех их семейных новостях. Но собственными же ее руками выведенные в люди об фильмайры, в своё время получившие образование и пристроенные её благодеяниями, рассевшись по чужим городам, забылись только о себе и своём потомстве и думать не хотели о нищих родственниках во множестве обладившихся и подраставших в Галичице. Как можно скорее полностью и навсегда изгладить из памяти Тернополь с его богайнейщитою, породившей их среды. из которой им посчастливилось вырваться, они считали едва ли не главным залогом жизненного своего успеха. Самой же Лодьке теперь уже не по силам было отрывая, как когда-то от себя, ставить на ноги горькую Тернопольскую глызбу. Но не было такого дня, чтобы, вставая, ложась в кровать, ее больно не пронзало мысли о том, что кто-то из ее родных в Тернопольском без вести безвозвратно погрязает в тресину нужды и невежество, столь хорошо знакомое ей самой. всю жизнь отчаянно сопротивлявшаяся постыдной бедности. Однако же идти, кого она вызволила из ничтожества, доставляли ей немало поводов для огорчений и неудовольствия. При этом самой незори, одна из них, после первых же успехов, открывавших перед ними прекрасные перспективы, свернули на скользкий порочный путь. Дочь её сестры, талантливая пианистка, настоянием мелочки и при её поддержке окончившая Венскую консерваторию, Отравилась несколько лет тому назад в поры своих первых и шумных триумфов. Причина осталась неизвестной. А один из её племянников, Альберт, надежда семейства и гордость Лоцки, блестяще окончил гимназию и университет и лишь как еврей не удостоился отличия под покровительством короля и королевского перстня, о чём Лоцка втайне мечтала. Её мими не отчётка прочила ему, коль скоро будет евреем, он не мог быть высокопоставленным чиновником, что более всего отвечало её чистолюбивому притязаниям карьерой крупного адвоката в Вене или Львове. И в этом видела награду всем жертвам, принесённым ею на алтарь его образования. Но и тут её постигло жестокое разочарование. Молодой доктор права ушёл в журналистику. и стал членом социалистической партии, при этом экстремистского её крыла, занявшего наиболее твёрдую позицию во всеобщевенской забастовке 1906 года. Гелоцки однажды собственными глазами довелось прочесть сообщение венских газет о том, что в целях очищения Вены от неблагонадёжных и народных элементов из города по отбыванию в тюрьме положенного 120-дневного срока заключения выслан в числе прочих известный еврейский подстрекатель доктор Альберт Абфельмайер. По местным понятиям это было всё равно что объявить человека гойдуком. Несколько месяцев спустя Алочка получила от своего любимого Альберта письмо из Буэнос-Айреса, его эмигрантского пристанища. В те дни Лутика не находила покоя даже в своей комнатушке. С письмом в руках, врываясь в газету и сестре, она в пароксизме отчаяния яростно потрескала им передносом Дебора, умевшей только плакать и гневно взывала: «Что с нами будет? Что с нами будет? Спрашиваю я тебя, когда никто не может самостоятельно сделать ни шага, стоит убрать руки и сразу падают, что из таких людей может получиться? Проклятые, проклятые вот что!» Боже, боже, боже! вздыхала бедняжка Дебора, проливая крупные слезы и не зная, что ответить Лоттике. Но Лоттика и сама не находила ответа, иссипляя руки, устремляла взор к небу. Но он не слезливый, а гневный, яростный. Социалистом стал. Социалистом. Мало нам того, что мы евреи, так на тебе еще и это. О великие единые Боже, чем я перед тобой согрешила, что ты меня так караешь? Социалист. Она оплакала Альберта как покойника и больше никогда о нём не вспоминала. Спустя 3 года одна из её племянниц, сестра известного уже Альберта, удачно вышла замуж в Пещете. Лодзика позаботилась о её приданом, и стояла она на смертя в инервной борьбе, вспыхнувшей в связи с этим браком в большом семействе Тернопольских Абфельмайеров, богатых лишь детьми и непоколебимыми религиозными традициями. Жених племянницы, богатый Бержевик, был христианином-кальвинистом и непременным условием брака ставил переход невесты в его веру. Родители девушки воспротивились этому, но лодька утверждала, что в интересах всей семьи надо сбросить кое-что из груза за борты их переполненного людьми корабля, который немыслимо вести по житейским волнам, не лавируя. Она встала за девушку горой, и слово лодьки оказалось решающим. Девушка крестилась и венчалась. Лодска надеялась с помощью выгодного брачного затея ввести в пешские деловые круги ещё кого-нибудь из подрастающего поколения племянниц и племянников. Но злой судьби был угодно было, чтобы богатый бержевик умер на первом году брака. Молодая жена потеряла рассудок от горя. Время шло, но она не поправлялась. И вот уже четвертый год как жила молодой вдовой в пеште, предная, нездоровая скорбь схожей с тищем помешательством. Просторный, богатый покой в ее доме и планы не затянутые черным крепом, а сама она ежедневно отправляется на кладбище и часами сидя у могилы мужа тихо и самозабвенно читает ему свежие сводки биржевых курсов. На все попытки отвратить её от этого и вывести из летаргии, она спокойно возражала, что чтение биржевых сводок было любимишим занятием покойного и самой сладкой для него музыкой. Вот сколько разных человеческих судеб собралось в тесной маленькой комнатки. Сколько расчётов, сомнений и навсегда утраченных и списанных ограф в сложной разветвлённой бухгалтерии Лоцки. Но принципы ведения дел остались прежними. А Лоцку устала Но не сдалась. И при очередном поражении, неудаче, только ещё зле стискивала зубы и продолжала отбиваться. Последнее время она только и делала, что оборонялась, но и в обороне было остоль же не отступныцельно направлена, как некогда, когда дела шли в гору. У себя в гостинице, она глава дома, для всего города цвёт у шкалотика. Много ещё людей из здесь и по всему свету ждёт её помощи, совета или хотя бы доброго слова. не помышляя при этом о том, что, может быть, она сама устала. А она действительно устала. Устала так, как никто и представить себе не мог. Устала больше, чем сознавала сама. Маленькие деревянные ходики на стене пробили час. Держась за поясницу лодька тяжело поднялась, осторожно потушила большую зелёную лампу на деревянной подставке и, дав себе поблажку, в этот поздний час ночного одиночества мелким, старческим шагом пошла к постели. Над спящим городом сомкнулась темнота.